Глава 16 Когда Самаркандская долина наполнилась вечерним ароматом роз, с приходом сумерек дальние горные хребты стали бархатно-голубыми, и на улицах смолк городской шум, а подойный накормленный скот приготовился в стойлах ко сну, четверо избранных, несших в тот день караульную службу во дворце, явились, чтобы сопроводить его к эмиру. Они шли длинными переходами заново отстроенного дворца, железная амуниция грозно гремела при каждом шаге. Плетеный орнамент-лабиринт на голубых и резной штукатурки подобно мелким волнам несся впереди них, порой в глазах ребило от его пышной вычерности и абсолютной как бы неземной симметрии. Эмир Тимур редко бывал здесь подолгу, В государстве не прекращались мятежи недовольных владеетелей, многочисленные враги за границами его все расширяющейся державы совершали молниеносные налеты, откусывая столько, сколько могли унести на своих выносливых лошадях. Огромная армия, костяк власти эмира, нуждалась в пропитании и звонкой монете. Да вдобавок неусидчивый нрав воина, привыкшего к подвижной жизни, все вместе не оставляло ему времени на негу в заново отстроенном дворце. Подобно Мамаю, Тимур не был рожден чингизидом, а потому лишь исполнял роль управителя Чигатайского улуса при никчемном ставленнике хани Суэруктамыша из рода Угидея, целиком зависящем от его воли. Даже монгол-перебежчик из боковой ветви власти такой как Туган Шуна, был ему на руку, повышая его авторитет. Несколько лет назад он принял Тахтамыша, бежавшего из сарая от преследований Урусхана, тогдашнего владетеля Синей Орды. Тимур выделил во владение Тахтамышу город Сарбан, проявив политическое благоразумие. Ранее город принадлежал Золотой Орде, что позволяло ордынским властям легче переживать потерю. Тахтамыш дважды возглавлял походы на Урусхана с войском Самаркандского эмира и дважды терпел поражение. Но Тимур прощал ему неудачи, строя далеко идущие планы. Хотел посадить своего гостя на трон в Синей Орде, подчинив ее таким образом своему влиянию. Но, переждав несколько лет, Тахтамыш вырвался из сладостных оков Тимура и теперь, объединив Орду, являл собой независимую и грозную силу. Отделанные золотом и перламутром массивные двери охраняли два пышноусых барласа с длинными копьями. Командир их маленького отряда сказал секретное слово, служившее пропуском. Двери бесшумно отворились, открывая проход в небольшой зал с возвышением застланным коврами и мягкими подушками. В середине был расстелен простой ковер, горками уложены на нем оранжевые пянчские лимоны, розовощекие персики и маленькие краснобокие яблоки. В длинном серебряном блюде лежала порезанные на дольки огромная дыня, срезы слезились каплями приторно-сладкого сока. Тут же стояли миски и мисочки с разнообразными сладостями, чищенными лесными орехами и виноградом, ядра и ягоды которых соревновались друг с другом в совершенстве и величине. Слуги с огромными медными чайниками застыли поодаль, готовые наполнить пиалы китайским чаем по одному взмаху шелкового рукава бритого наголо распорядителя. В глубине возвышения сидели три человека. Двое в богатых халатах из китайского шелка с драконами и небесными журавлями были незнакомые ему монголы. Третий, что сидел посередине, носил простой стеганый халат синей материи, припоясанный наборным поясом с золотыми бляшками, указывающим на его высокий статус. На поясе на правом боку В потертых кожаных ножнах покоился большой нож с костяной ручкой, оправленный чеканным серебром. Похоже, он привык сопровождать господина уже долгие годы. Человек в простом халате, несомненно, и был самим эмиром. Едва ступив за порог, Туган Шонна ощутил силу его черных бездонных глаз — пронизывающую, оценивающую, подчиняющую, свойственную только людям с военной косточкой, давно научившимся хитрому умению повелевать другими. Глаза великого эмира горели ровным и строгим пламенем, как скрытный костер на ночной стоянке. Он был невысок, почти вровень со своим гостем. Эмир неожиданно поднялся с ковра ему навстречу, сломав привычный этикет, совершил несколько шагов, легко припадая на ногу, сделал приветливое движение рукой, обводя угощение, но руку не опустил, задержал на мгновение в воздухе, направив ладонь прямо в область его сердца. — Поешь с нами, — сказал он просто, продолжая изучать вошедшего взглядом. Потом расскажи, что привело тебя в мой город. Приветливый голос не ввел Туган Шону в заблуждение. Сила невысокого человека исходила от него самого. Она изливалась из его руки. Воин почувствовал, как скакнуло сердце, замедляя бег, и сразу зашевелились на голове волосы, вмиг ставшие жесткими и трескучими. Но Туган Шона не отвел глаз, ничем не выдал волнения, ни один мускул не дрогнул на его лице. Выдержав взгляд, он опустился на колени, покорно склонил голову, протянул заранее приготовленную пайдзу, что держал в рукаве, положил к ногам Эмира. — Повелеваю, встань, — приказал Эмир. Выждал, пока воин поднимается с колен и задал вопрос — Ты воевал вместе с Мамаем? Бесшумный слуга появился из-за спины. Туган Шуна принял из его рук пиалу с чаем, отхлебнул глоток, с шумом втянул настой и почмокал губами, изображая наслаждение. Так требовалось поступать благовоспитанным. Поставил пиалу перед собой на маленький резной столик и больше к ней не прикасался. Тимур не представил его двум монголам, те лишь кивнули головами и долгое время сидели безмолвно, слушали, не вставив в рассказ воина ни слова. Туган Шона поведал про последние месяцы жизни Бекляри Бека, детально описал войско русских, сказав, что только досадное опоздание главных сил не даровало им победы в битве. Потом перешел к бескровной сдаче войска Тахтамышу». Тимур задавал короткие, точные вопросы. Туган Шуна отвечал честно. В какой-то момент он заметил, что глаза хромца блеснули, когда рассказал о достойной смерти Мамая. «Почему ты пришел ко мне?» спросил вдруг Эмир грозным голосом. «Хан Тамыш лишил меня моих земель, я не давал ему присягу». Как я понимаю, он скоро пойдет войной на тебя. Не русские представляют для Орды главную угрозу». Кожей лица ощутил в миг повисшую тишину. В узкие окна влетел ночной ветерок, колыхнул шелковые занавеси, желтые огоньки масляных светильников по стенам заплясали и зачадили. Слуги, бесшумно двигаясь, принялись срезать нагар на фитилях — острыми пружинными ножницами. Трое его слушателей не проронили ни слова, от него ждали продолжения. И он продолжил. Сказал, как видит расклад сил. Хану Тахтамышу, объединившему Орду, надо было кормить воинов и, главное, умаслить многих недовольных, которых сам же породил, захватив престол в сарае русские земли не накормят его желудок. Настоящее богатство, поддерживающее власть, можно найти только в твоих владениях, о великий эмир, — сказал и склонил голову в знак смирения. Тимур рассмеялся. Звук был резким, почти лающим. В такт ему он даже захлопал себя поляшком. Глаза сузились, в них заплясали дерзкие огоньки. Туган Шона отметил, на коротких мясистых пальцах красовался только один массивный золотой перстень власти с большим голубым камнем. Эмир не привык к украшениям, понял воин, и это его порадовало. — Ты не выпил свой чай? — Тимур хлопнул в ладоши. Остывшую пиалу тут же заменили новой с горячим напитком. Подвигайся поближе, садись. Мне по душе твой честный рассказ. А вам Идигухан Хан, и Тимур Кутлукхан, как показалось?» Тут он счел нужным представить, наконец, двух молчавших до поры участников Чепити. Высокородные монголы, сбежавшие от Техтамыша в Самарканд, были чингизиды, наследные владетели мангытского юрта когда они заговорили, Туганшуна понял, что прошел проверку. Его понимание обстановки ничуть не расходилось с тем, о чем, похоже, не раз говорили эмиру эти двое. Воин чуть-чуть расслабил мышцы живота, пять раз неприметно вдохнул и выдохнул через ноздри и почувствовал, что сердце, замедлившее биение, чуть убыстрило ход и принялось живее разгонять кровь по затекшему телу. Идигумангет напомнил о недавних пограничных стычках. Отряды Тахтамыша в этом году уже пощипали земли, подвластные Тимуру. Начиналось, как всегда, со спорных земель, отобранных у Орды, но эти молниеносные рейды были привычными разведочными нападениями, что всегда предшествовали большому походу. Тимур вежливо слушал, как беглецы-монголы подбивают его к войне с тем, с кем еще недавно сами были союзниками, слушал и испытующе поглядывал на Туган-Шуну. Тот сидел перед ними собранный и внешне спокойный, готовый в любой момент ответить, если ему зададут вопрос. Но высокородные чингизиды не обращали на него внимания. Они вели свою игру, и скоро запутались в бесконечных претензиях к хану Тахтамышу и стали повторяться. Едкая усмешка скользнула по губам железного храмца. Он хлопнул идигу по плечу и сказал просто по-товарищески «Хватит, друг, это я уже слышал. У нас еще будет время обсудить все подробно». И тут же переключил внимание и обратился к своему гостю. «Значит, ты в одиночку осилил белые пески, не так ли?» Он грубо перебил болтовню советников и, чтобы сгладить возникшую неловкость, прибавил с особым обаянием, которым славился и которым пользовался тогда, когда хотел смягчить свою резкость и произвести на подвластных особое успокаивающее действие. «Как это было? Поведай нам!» «Ночь длинна и печальна. Твой рассказ украсть наше время и спасет от томительной пустоты бессонниц». Идигу, и Тимур Кутлук приняли завуалированные извинения, устроились на ковре поудобнее и немедленно замолчали. Все трое настроились слушать. Подбодренной вежливой, но настойчивой просьбой Эмира Туган шона отхлебнул из пиалы, вдохнул побольше воздуха в легкие, и начал рассказ. Он владел умением сказителя, столь ценимым у ночных походных костров. Говорил неспешно, не упуская сочные детали, припоминая их по ходу, временами возвращаясь к ним, кружа и плетя словесное полотно как и сам не так давно кружил и петлял по пустыне, потеряв видимые ориентиры. Ночное небо синело сквозь длинные узкие окна, врезанные в массивную каменную кладку. Цвет его во все время долгого рассказа сохранялся таким же насыщенным, даже когда слуги зажгли дополнительные светильники и поставили посреди мисок с фруктами толстые восковые свечи, в малахитовых китайских подсвечниках. Из лежавшего под ними города, из засыпавшей зеленой долины доносились звуки медленно остывающей ночи, лай собак на пустырях, преследующих приблудившихся к мусорным кучам шакалов, смех пирующих в саду придворных и томные звуки саза, ублажающего их ночной досуг. Когда он дошел до неожиданной смерти в вьючной лошади, смерти, лишившей его пропитания, он почувствовал, что рассказ наконец-то зацепил всех троих. Они подались вперед, переживая знакомые им чувства отчаяния и бессилия, случавшиеся с каждым из них на войне. Они подбодряли его прищелкиваниями языка, на щеках разгорался румянец, они дивились его стойкости, что сохранило ему жизнь. Никто не притронулся к угощению. По подсвечникам текли длинные восковые бороды, а голос рассказчика звучал и звучал, и слуги застыли по стенам, готовые навести порядок на Достархане, но так и не получили приказа от распорядителя, побоявшегося прервать объединившую четверых воинов повесть о бессилии и отваге. Наконец, рассказчик смолк и поднял глаза на великого эмира. Тимур поблагодарил за историю, скрасившую вечер, и отпустил, пообещав официально принять его присягу, определил вставку и дигу Мангыта, назначив для начала командовать сотней разведчиков. Туган Шуна встал и поклонился, понимая, что отпущенное ему время истекло. Пятеро провожатых провели его под длинным переходом в казарму, но туган Шуна не смог заснуть, вышел на плоскую крышу под, наконец, ощутимо похолодевшее дыхание ночи, уже совершенно зачернивший небо. Ноздри уловили тонкие ароматы терпких трав с дальних полей. Он смотрел, как мечутся в ночном воздухе мелкие серебристые мотыльки — летящие на губительный свет его масляной лампы. Так бесстрашно и красиво жили все воины, каких он знал, и он в который раз подивился, что еще жив, и судьба, сделав очередной поворот, приуготовила ему что-то новое, о чем не стоит сейчас ломать голову. Он ощутил силу железного хромца и понял, что нашел нового покровителя — за которого, готов биться, не жалея своего живота, и под водительством которого сумеет выполнить клятву и отомстить Тахтамышу. Небо вызвездило, словно кто-то просыпал на черном полотне мешок с драгоценной кристаллической солью. Он узнал знакомые созвездия, и ему стало легче. Напряжение, не покидавшее весь вечер, спало. Тишина в садах и далекой долине была такая, что он расслышал мерное постукивание колотушки ночного сторожа, обходившего веренный ему квартал. Откуда-то с устланной камнем дороги донеслось цоканье копыт усталой лошади и скрип колес старой арбы, которую она тащила за собой.